Глава двадцать девятая. Грохот выстрелов. «Где же они? Где?» — на вершине левой привратной башни Янсон Ленгау долбанул кулаком по кирпичному парапету. «Терпение, Ваше Величество, и хладнокровие!» — в очередной раз напомнил Илан Нор, главный воспитатель. Янсон Ленгау недовольно насупился, но промолчал. Легко говорить о терпении и хладнокровии на уроки этики, когда на столе рядом лежит пухлый томик пути воина, а за распахнутым окном косматые кусты Нижнего парка приветливо качают зелеными ветками. А когда тягостное ожидание выворачивает душу наизнанку, когда ключевая часть плана зависла на очень тонкой нитке над очень глубокой пропастью, Почему-то очень хочется реветь белугой, а также рвать и метать. Самураи и Ганжан и Ленгау попытались было отбить ове башни, но почти сразу откатились назад под прикрытие зелени Нижнего парка. Лишь на стене у правой привратной башни минут пять гремели клинки и доносились боевые крики, но вот уже с четверть часа тихо и там. Янсен Лингау прислонился спиной к зубчатому парапету. Наружу лучше не высовываться, а то в квадратные бойницы время от времени залетают стрелы. С того самого момента, как его последователи разделились на тропинки недалеко от тренировочного зала, прошел почти час. Времени более чем достаточно, чтобы завладеть божественными знаками. Пусть их стерегло пятьдесят самураев Ганжана-Ленгау, только воинов в отряде, который напал на них еще больше, ровно сто восемь человек. Это же в два раза больше. Хоть кто-нибудь, хотя бы один, должен был бы вернуться назад, выйти к одной из привратных башен. Но Янсон-Ленгау в очередной раз украдкой выглянул в квадратную амбразуру никого. Боевые крики разбили и без того хрупкую тишину. Из кустов Нижнего парка выскочил большой отряд самураев. Нет, Ян Сан-Ленгау шею, даже два отряда, по одному на каждую башню. Все ясно. Самураи ганжан жан ленгау все же решили отбить парадные ворота. На этот раз не пробусью, а серьезная атака. Сидеть невыносимо. Уж лучше в бой Янсон Ленгау резко поднялся на ноги, мимо шлема тут же просвистела стрела. Нет, Ваше величество, подсечка главного воспитателя сбила с ног. Янсон Ленгау шлепнулся на спину, затылок гулко ударился о деревянный пол. Вам, как вы начальнику, не следует подвергать свою жизнь опасности. Но Янсон Ленгау приподнялся на локте. Ваши подчиненные не нуждаются в вашем руководстве, сказал, как отрезал Иланор. В любой битве наступает момент, когда вы начальнику остается только ждать, наблюдать и надеяться. Своим присутствием вы только помешаете вашим самураям держать оборону. Янсон Ленгау придвинулся обратно к зубчатому пропету. Воспитатель, как всегда, прав. Слышать, как совсем рядом с тобой кипит сражение, невыносимо. Янсун Вингау, как мог, расслабил напряженные плечи, но кажется, лязг мечей пошел на спад. Они отступили, ваше величество. Илан Нор присел возле амбразуры. А божественные знаки видно кого-нибудь? Нет, ваше величество. Илан Нор качнул головой. Но это не самая большая наша проблема. Том, главный воспитатель, спокоен, как всегда, но вот слова... Илан Ноор перебежал к противоположному краю и выглянул наружу. В руках наставника появилась небольшая подзорная труба. Янсен Ленгау тут же сорвался с места. Чуть не забыл. Враг не только в императорском дворце. — Кто это? — Янсен Ленгау вытянул руку. По имперскому проезду шагает большой отряд Осигару легконогих пеших воинов. Над головами колышется лес копий. Следом двигаются конные самураи. Очень скоро оба отряда выйдут на придворцовую площадь, а там и до выломанных парадных ворот недалеко. Армия Нирулихтада даймет уж гор. Старший брат великого советника пришел на помощь. Янсен Лингау недовольно запел, ладные перчатки заскребли по красным кирпичам парапета. Неужели все так и закончится? С помощью только этих двух отрядов сторонникам Ганжана Лингау удастся захватить превратные башни и парадные ворота. А там забаркадировать вход и занять крепкую оборону. Неужели старший брат все же станет одиннадцатым императором? — Не стоит отчаиваться и падать духом. Пока не потеряно все. Илана Орс щелчком сдвинул подзорную трубу. — Действительно все. — И что? — буркнул Янсон Лингау. — Мне все же доведется сегодня скрестить с кем-нибудь клинки? — Может быть, да, а может быть и нет. Илана Орс вытянул правую руку. Янсен Лингау глянул в указанном направлении. Грудную клетку тут же заполнил восторг. Воспитатель, как всегда, прав. Союзные даймё, как же можно было забыть о них. Даже с большого расстояния видно, как из боковой улочки Тентана выскочил большой конный отряд. Бой разгорелся прямо на перекрестке. Следом, с другой стороны улицы, подтянулся еще один отряд. С тыла выступили Осигару. Имперский проезд прямо на глазах превратился в поле боя. Если армия Даймё Ниру Лихтада выйдет на придворцовую площадь, то союзные Даймё с превеликим удовольствием и успехом реализуют численное превосходство. Лязг мечей и крик у основания превратных башен сошли на нет. Янсон Ленгау на миг оглянулся. Не иначе сторонники старшего братца тоже заметили, в какое трудное положение попали их союзники. Численное превосходство. Оно и есть численное превосходство. Самураи и асигару союзных даймё, словно испаринский поршень, вытолкнули армию Ниру Лихтада на придворцовую площадь. Очень скоро воины с обоих сторон окончательно перемешались. А стройные прямоугольники отрядов рассыпались. Впрочем, Янсон Ренгаус заданул кулаком по кирпичному пропету, ясно и так, Ниру Лихтаду не до да помощи самураям старшего братца. Ему бы остаться в живых, вырваться из окружения, отступить. А то, не приведи великий создатель, Ниру Лихтаду придется совершить сепуку прямо на придворцовой площади. Пусть отряд, что был послан в тронный зал, полностью погиб, а так она, скорее всего, есть. Однако божественные знаки все равно не помогут старшему братцу. Дворец скоро будет захвачен, по императорскому проспекту подходят все новые и новые отряды союзных даймё. Ганжан Ринггау все равно не сможет короноваться, даже если сумеет сбежать и унести с собой святые реликвии. Кроме как императорского дворца, податься старшему братцу больше некуда. На придворцовой площади вовсю гремит и орет битва. Даймё Нирулихтад окончательно оставил надежду пробиться во дворец. Новые отряды союзных даймё просто огибают большую свалку и направляются к выломанным парадным воротам. Самураи старшего братца не смогли ни отбить привратные башни, ни соорудить хотя бы некое подобие баррикады взамен выломанных створок. Через лязг и крики большой битвы раскатистые звуки выстрелов будто ударили кулаком по затылку. Янсен Лингау тут же обернулся. Дурное предчувствие вновь кольнуло прямо в сердце. Это же Янсон Ленгау рывком пересек верхнюю площадку над вратной башней. «Доносится со стороны черных ворот. Там нет и не должно быть никаких союзников. Изначально, еще неделю назад, было обговорено, что все имеющиеся силы будут брошены на штурм парадных ворот». «За Ян-издатель!» Янсен Ленгау повернул голову, рядом с соседней амбразурой Замер Илана Ор. — Если это он, то что он задумал? — Янсон Ленгао нахмурился. — Скорее всего, хочет спасти своего воспитанника Рума. — Но и пусть спасает. Янсон Ленгао махнул рукой. По груди приятный теплой волной растеклось облегчение. Все равно они никуда из Тасунара не денутся. А если Саян-издатель увезет Рума в Гунсар или Рюкун... Главный воспитатель хитро прищурился. — Еще лучше, — Янсон Ленгау усмехнулся, — я официально объявлю брата трусом и нарушителем закона. Указ моего предка Мемгара Ленгау о запрете покидать пределы Тессунары действует до сих пор, а я не собираюсь его отменять.